Глава третья Итак, Даниэлла, подозреваю, вам не терпится узнать имя и специализацию подопечного. Слова ректора прозвучали подобно грому среди ясного неба. «Вот тебе и радужный кристалл. Так рано же еще!» Под изумленным взглядом лорда я спохватилась и зачастила. Обычно официальное знакомство происходит после ужина. Фамильяров приглашают в башни. «Вы не желаете выяснить, кто вам достался?» карие глаза лучились от сдерживаемого смеха. "Хочу", слабо пролепетала я. "Так да прошу", ректор магии поднял со стола папку и опустил мне на колени. Я дрожащими пальцами раскрыла её и замерла, не в силах поверить увиденному. Наставник не мог так со мной поступить. А вот ректор Академии Карграда вполне. Личные симпатии не играли никакой роли. На первый план выходила взаимная выгода мага и фамильяра. "И какая у неё специализация?" целительница. Я перевернула страницу и обалдела. Не может быть. "Даниэлла, вы же понимаете, как сложно найти фамильяра, способного работать с боевым магом. Намёк ректора на мою исключительность был бы в 100 раз приятнее, если бы в моих руках оказался другой портрет. Вот же вляпалась. Неужели я 2 года не отрывала головы от учебников ради этого? Я в очередной раз взглянула на изображение. Вдруг померещилось. Нет. Точно она. И эта лебедь белая и есть боевой мак невиданных способностей, верилось с трудом. Да такие, как она, рыдают над каждым сломанным ногтем. Что я с ней делать буду? Вот зря покинула на вечеринке манерных принцесс. Накликала на свою голову. Уверен, вам не составит труда обеспечить соответствующую поддержку боевому магу, не помочь ему полностью раскрыть свои таланты. Конечно, если у вас имеется веская причина для отказа, я готов её выслушать, вкратчиво пообещал лорд Рендел. У меня нет таких причин. Рад это слышать, весело подытожил архимаг. От чего-то он был настолько доволен, что я вконец растерялась и не стала возражать. Да и что я могла противопоставить решению ректора? Сказать, что девочка мне не понравилась с первого взгляда, определённо я была не объективна. Да мне и не хотелось быть объективной. Впервые в жизни я желала швырнуть что-то о стену и громко выругаться. Рассудив, что от судьбы не уйдёшь, я поинтересовалась, не пора ли мне познакомиться с подопечной. Архимаг свёл кончики пальцев и кивнул. Конечно, удачного учебного года. Если бы я знала лорда Рендала чуть хуже, решила бы, что он надо мной насмехался. Адет казала меня в гостиной на первом этаже башни боевых магов, одиноким белым лебедем рассекая гладь паркета. Широченный подол платья стеснял движение. Ей приходилось постоянно поправлять юбку, чтобы протиснуться между шкафом и креслом, или же обогнуть стол и подойти к окну. Привет, ты Элла? Я запрыгнула на стол, чтобы ей было проще меня рассмотреть. Я Даниэлла, твой фамильяр. Готова к приключениям? Вроде как. Девушка хмуро уставилась на меня. Полное отсутствие энтузиазма слегка насторожило. Вот я и списала угрюмый вид подозричный на усталость. Не стоило делать выводы по первому впечатлению. Извини, что опоздала. Ну что, пойдём смотреть твою комнату? Вид оттуда превосходный. Любишь лес? Наверное, растерялась она. А мне при выходе из портала показалось, что прямо за стеной кладбище. Кладбище на самом деле имелось Должны же были некроманты где-то отрабатывать заклинания. И не жить на кладбище водилось самое, что не наесть настоящее. За годы вышколена и усердно работающая за еду и регенераторы. Однако с подобными откровениями стоило повременить. Значит, будем любоваться лесом, выдала порция оптимизма я. Так, надо бы забежать в отдел снабжения и попросить навесить на наше окно иллюзию вечнозелёного леса. Приветливо шелестящая листвой под лучами солнца, а то ещё выберутся древние на опушку и доведут будущего боевого мага до припадка. Для себя я решила, что буду выдавать Эйле информацию о нашей академии дозированно, чтобы не пришлось потом каплями отпаивать. А с другой стороны коридора открывается вид на внутренний двор. Ага. Но там особо смотреть не на что. Семь башен, связанных крытыми переходами. Я потом тебе здесь всё покажу. А ещё, если хочешь, можно будет сходить в город. Супер. А что там примечательного? Оживилась Алла. Я мысленно прикинула, что может понравиться девушке её склада. Пожалуй, в музеи и городскую библиотеку мы зайдём в другой раз. Магазины, таверны, танцы вечерами на площади, менестрели по выходным и театр. Перечислила я, прыгая по ступенькам вперёд неё. Скочила бы на перила, но побоялась, что упаду. «Погулять есть где». «Хорошо бы», — тяжело вздохнула подопечная, поднимаясь следом. Идти было недалеко. Нынешним новичкам достался третий этаж, который недавно освободили выпускники. «Эй, осторожнее!» — воскликнула Элла позади меня. Выскочивший из комнаты Марк едва не сбил её с ног. Стало быть, и ему достался боевой маг. «Прошу прощения, милая леди!» — заяц прижал лапу к груди, поклонился, после чего кивнул мне и ускакал по своим делам. Элла посмотрела на меня, потом в направлении, в котором исчез Марк. В её глазах так и читалось. «А нельзя ли мне взять этого?» «Спокойней, Дэнни. Девушка тебе ещё ни одной претензии не высказала, а ты уже себя накрутила. Подумаешь, прибыла в бальном платье с замысловатой прической. Это же не означает, что она каждый день так наряжается». Мы медленно шли по коридору, пока над одной из дверей не зажёгся приветливый зелёный огонёк. Элла тихо ойкнула и замерла. Пришлось взять ситуацию в свои руки, то есть в лапы, и войти в комнату первой. Ну и как тебе? Я запрыгнула на подоконник. Восточная сторона. Утром будет солнышко светить, зато днём не жарко. А где остальное? Осведамилась подопечная. Что ещё надо? Не поняла я, озираясь. Кровать, стол, стулья и шкаф находились на своих местах. Но мебель, неуверенно ответила Элла, брезгливо приподнимая широкий подол белоснежного платья. И как только не заляпала во время экскурсии. Ковры, вазы, этажерки, картины. Вместо картины можно иллюзию повесить, предложила я. Ковёр приобретём в городе, а если хочешь вазу, надо у артефакторов поспрашивать. У них часто растаскивают испорченные заготовки. Для хранения зелий они не годятся, а под цветы в самый раз. Я надеялась, тут будет балдахин, резная мебель из дерева, вроде как по старинку, неуверенно пояснила девушка, опускаясь на кровать. Выражение лица у неё было таким потерянным, что я поневоле посочувствовала. Наверное, не просто перенестись из мира роскоши в такую комнатку. Ни тебе королевских дворцов, ни изысканных платьев, ни личных карет. «Ох, и намучаюсь я с ней». «Да ладно, не переживай так», — попыталась утешить я. «Повесим иллюзию, раздобудем вазы, ковёр. А балдахины тут запрещены. Вечно кто-то в кровати заклинаниями балуется. А фамильяром туши потом». «А греться как? Камина-то нет? Этими жаровнями?» «Какие ещё жаровни?» — возмущённо фыркнула я, шлёпнув хвостом по подоконнику. «Тут центральное отопление. Круто». оценила Элла. Ни то слово, в Академии полно чудес, поддакнула я и тут только поняла, чего не хватало в картине заселения первокурсника. Отсутствовали чемоданы и сумки. "Дэнни, а сколько тебе лет?" Я едва не свалилась с подоконника. "Как ты меня назвала?" "Дэнни", заулыбалась девушка, уменьшительное от Даниэла. "У меня в детстве была кошка. Я её тоже Данькой называла. Только она рыжая была, с драным ухом". "Отлично. Мало того, что не до кошка, так ещё и драная. На Даньку не согласна, опрямо пропыхтела я. Ни за что не потерплю звериных кличок. А то была у нас в академии одна добрая душа. Массимелиана из кошачьих, кстати, согласилась широким жестом на Маську, а потом училась. На этом сюрпризы не закончились. Подопечная внимательно посмотрела на меня и выдала: "Днела, а ты мутант?" "Нет, ты не думай, я не против" Нам Кеннет рассказывал во время экскурсии про таких созданий. В его мире экологический коллапс, радиация и прочая жуть. Представляешь, там обычные крысы размером с тигров вымахали, и людей жрут. Я все же свалилась с подоконника. Хорошо не ушиблась. Тщательно изучив конечности на наличие или отсутствие повреждений, напоминание, что все кошки успешно приземляются, из куда большей высоты помогало слабо. Запрыгнула обратно. "Фамилиары, не мутанты", ровно произнесла я. Любопытство подопечной было вполне логично, так что проще один раз объяснить, чем постоянно отмахиваться и возражать. "Мы отдельная раса магических созданий, ну, как гномы или эльфы, хотя скорее как феи. А как вы рождаетесь? Как, как? Как и все?" проворчала я. "Это ж надо быть такой любопытной. Лучше бы поинтересовалась, чем ей придётся заниматься в академии". на боевом, между прочим, факультете. Осознала ли она, куда ее распределили? И потом, у меня тут лекция заготовлена, а я вместо этого должна рассказывать о фамильярах. «А как выглядят твои родители? Они такие же?» «Ну...» Я попыталась вспомнить, в каком облике в последний раз видела родителя, и, сдавшись, выбрала его излюбленный. «Папа дракон?» «А мама?» Любопытством мою подопечную боги не обделили. «Лиса», — отозвалась я. А как? Элла, смотившись, кашлянула и, пробормотав, что это не её дело, замолчала. Я едва не свалилась с подоконника повторно. Рискнув, перескочила на стол и, выдав подопечно перой бумагу, устроилась поудобней. Правил у нас не так много, но лучше запиши. Первое. Самостоятельно заходить в башню фамильяров нельзя. Почему? Ожидаем э поинтересовалась девушка, подозрительно осматривая перо. Над незваным гостем могут и подшутить, особенно если он новичок и не умеет распознавать магические ловушки. Элла сделала круглые глаза и заверила, что без меня в эту башню ни ногой. На самом деле запрет существовал для того, чтобы иномерные маги случайно не раскрыли секрет нашей академии раньше положенного срока. Конечно, в башне имелась встроенная сигнализация, предупреждающая о нахождении в ней адепта. Но лучше было не рисковать и предупредить Эллу заранее. «Так ты в другой башне будешь жить», — разочарованно протянула она. «А я думала, что со мной. И с тобой тоже», — успокоила её я. «Ночевать с Эллой в одной комнате я не планировала. Но готовиться к занятиям мы точно будем вместе. Тогда тебе тоже надо вещи прикупить, да?» — засыпала меня вопросами Элла. «Подушка подойдёт? Или корзинку тебе выберем?» «С перинкой, одеяльцем и...» Элла замолчала, видимо, пытаясь придумать, что же ещё жизненно необходимо ей в оборкошке. Если заикнётся о латке, я за себя не отвечаю. Вздохнув, положила голову на передние лапы и прикрыла глаза. Кажется, меня твёрдо решили возвести в ранг домашнего любимца. Нет уж. Не волнуйся, Элла. У меня есть полностью обустроенная комната. А твоего мало чем отличается. Мебель точно такого же размера. Разве это удобно? Волнее. Твёрдо заявила я и подкинула к девушке листок. Ты записывай, а то забудешь. А зачем? Нам же полное руководство выдали. Элла как веером обмахнулась пухлым буклетом с цветными картинками. Как показывает практика, поподанцы читают его по диагонали, и в первые дни ведут себя так, словно и в глаза ни разу не видели. Так что давай, пиши. А где? Элла глядела в стол с таким видом, будто что-то потеряла, и уставилась на меня. Что ищешь? Где чернильница? Зачем тебе чернильница? Не поняла я. Или у тебя в мире до сих пор мучаются, макая перо в чернила после каждого слова? А как иначе? Берёшь и пишешь. Перо магическое, одна из разработок артефакторов, пояснила я. "Здорово", восхитилась Элла. "А я думала, тут вроде как средневековье и никаких удобств. Все удобства за той дверью", я махнула лапой в сторону ванной комнаты. Элла тут же вскочила с места и рванула проверять. Проверяла долго, не иначе как платье мешало. Нет, определённо, с одеждой Эллы надо было что-то решать и про иллюзию на окно не забывать. Обратно подопечная вернулась, заметно повеселевшая. «Представляешь, там и ванна есть!» «Представляю и даже пользуюсь!» «Ты же кошка!» — изумилась она. «Значит так!» — громко объявила я. Хвост ещё громче шлёпнул по столу. Я не кошка, не бобр, и уж тем более не лиса. Я фамильяр, магическое создание и твой верный помощник на всё время пребывания в Академии Карграда. Ясно? Не совсем? И что тебе не ясно? тяжело вздохнула я. Как ты плаваешь в такой огромной ванне? В ней же утонуть можно. Я хорошо плаваю, хвостом рулю, зашипела в ответ я. А ещё бегаю, прыгаю и ползаю. Ещё вопросы будут? Нет. Надола села. Я полагала, что фамильяры более доброжелательны к магам. А ты держишься так, словно меня тебе навязали, да ещё и заплатить забыли. Кажется, я всё-таки перегнула палку и вела себя предвзято. Прости, Элла, я погорячилась. Но и ты не смей считать меня домашней зверушкой. Это неприятно. Попробуем начать ещё раз, робко улыбнулась она. Зачем? Давай лучше разберёмся с твоим внешним видом. А что не так? Искренняя паника, прозвучавшая в голосе Эллы, заставила меня тихо фыркнуть. Проворчала я, рассматривая белоснежный наряд подопечной. Элла поправила лиф-корсаж, который при каждом движении так и норовил сползти с пышной груди. "Так, Деня, не гоже завидовать чужим формам. А вот пальцы адептки меня заинтересовали. У тебя там что, на ногтях камушки?" вконец обалдела я. "Нравится? Это стразы." Девушка сунула ладонь мне под нос. Судя по всему, она очень гордилась маникюром. Интересно, насколько громко она будет орать, когда её заставят эту прелесть срезать. Хм, да. Боевика в блестяшках у нас в академии ещё не было. Я критически осмотрела подопечную. Высокая, фигуристая, волосы уложены в идеальную причёску, на лице слой косметики. Вот, взвезло, так взвезло. Приоткрыв дверцу шкафа, указала на висящую в нём мантию, брюки и рубашку. Твоя форма. Переоденься. Бальное платье упакуешь в чехол и отнесёшь в отдел хранения, а то всё место займёт. Собиралась добавить, что и ногти туда же сдать не помешало, но пожалела нежную психику будущего боевого мага. Во взгляде, направленном на мантию, плескалась вселенская тоска. А на зелёненькое можно поменять? Зелёный цвет целителей. Алый мне не идёт. Элла капризно надула губы. У меня для него кожа слишком бледная. Придётся загорать и помаду поярче прикупить. Не переживай, на боёвке так поджарит. Мало не покажется, проворчала я. А чем вообще занимаются маги? Я едва не грохнулась со стола. Она что же совсем с ума сошла? Приехала учиться, не выяснив, что её ждёт? Тот-то я сейчас её обрадую. Начнём с главного. Ты у нас боевой маг. Что ты знаешь о боевых магах? Ну, это такие могучие воины, которые гоняются за злом с огромными мечами. Не уверена про Барматалэла. Как Конан, только они ещё и колдовать умеют, да? И я почему-то представила себе всегда аккуратного лорда Рендела, несущегося за упорём с перекошенным лицом и мечом наголо. Пробрала так, что я прикрыла мордочку лапами и тихонько фыркнула. Для начала запомни: Главное оружие боевого, да и другого любого мага ум. Без него не спасёт ни меч, ни магия. Боевые маги занимаются тем, что защищают от опасности. Какой? Дело десятое. От нежити, нечисти вражеских армий, природных катаклизмов и других магов. Их задача спасать чужие жизни и не потерять свою. Профессию ты выбрала крайне опасную, но нужную. Элла притихла, внимательно слушая. Перо замерло в руке, нависнув над бумагой. Возможно, я была слишком резкой и напугала её. Но лучше сразу выбить из подопечной веру в собственную неуязвимость. Потом ещё спасибо скажет. Боевые маги часто путешествуют, продолжил я. Им приходится забираться в такую глушь, что не на каждой карте отмечено. Но есть и плюсы. Их работа высоко ценится, а оплачивается ещё выше. Ты увидишь много необычных вещей, и заведёшь массу полезных знакомств». Элла бросила на меня взгляд из-под лобья. Видимо, интуитивно чувствовала, что я была не до конца откровенна. Что ж, толика внутреннего чутья магу никогда не помешает. Тем более, что я в самом деле кое о чём умолчала. Ни к чему адептке знать, что помимо восторженных последователей, у боевого мага всегда найдётся с десяток врагов. Недовольных клиентов, конкурентов, да и простых завистников Ещё никому не удалось избежать, но до этого ещё надо доучиться и дожить. Ну что, вернёмся к правилам, предложила я. Элла нацелилась пером на бумагу. Кнутом я ей пригрозила. Пряник выдала, и девушка впервые задумалась о своём будущем. Пусть, а воз до чего хорошего додумается, а я уж прослежу, чтобы не вышло наоборот. Кроме башни фамильяров, нельзя без сопровождения заходить в закрытую часть зверинца. И подземелья. Только с преподавателями или со мной. Почему это опасно? веско изрекла я. Разве ты в состоянии защитить меня от опасности? удивилась Элла. Я тихонько вздохнула. Ну да, чем может помочь бобракошка, который 10 минутами раньше хотели купить корзинку с одеялом? Сумею, пообещала я и выдала крошечный пульсар. Яркий сгусток огня немного покружился в воздухе. и, оставив по себе дымный след, вылетел в окно, где и взорвался разноцветными искрами. «Здорово!» — выдохнула девушка, любуясь. «Я так же смогу. Если будешь прилежно учиться, еще и не так сможешь. Продолжим». Элла энергично закивала. «Классная вещь!» — неожиданно заявила она, вертя в руке перо. «Стильная? Как в настоящем фэнтези!» Я фыркнула и продолжила инструктаж. Адептам запрещается самовольно покидать стены академии. Захочешь выйти в город или прогуляться к озеру, скажи мне. А лучше возьми с собой. Тебя в городе не затопчут? Заволновалась подопечная. Или будешь сидеть у меня на руках? Шерсть на загривке встала дыбом. Хвост звучно шлёпнул по столу. И откуда взялась такая заботливая? Хотя за хвост я тоже слегка переживала. В городе могут и отоптать. Он как раз уникальный, бобровый Наступать удобно. Не бойся за меня, не пропаду, пообещала я. Позже сходим, подберём тебе одежду. А пока хоть в форму переоденься. Неудобно же в этом платье. Зато оно такое красивое, печально вздохнула Элла, проводя руками по ткани. Все салоны обошла, пока нашла. Я согласилась, что очень красивое, но не практичное, а то поря в нём не побегаешь, да и просто не побегаешь тоже. рассказать тебе о нашей академии. Спросила я, чтобы отвлечь девушку от невесёлых мыслей. Расскажи. Я устроилась поудобнее, насколько позволял хвост, и начала. Всего в академии 5 факультетов: боевых магов, целителей, строителей, артефакторов и некромантов. О боевиках я тебе уже рассказала. С целителями тоже всё понятно. Лечат и исцеляют, варят разные эликсиры и зелья. Иногда собирают нужные травы, но чаще покупают. «Предупреждаю сразу, у учащихся этого факультета ничего не бери, им лишь бы материал для исследования собрать». «Могут отравить?» — разволновалась Элла. «Намеренно нет, но адепты — те еще умельцы. Бывали случаи, когда от исцеляющего заклинания зеленели и обрастали перьями. Подопечная быстро написала две строчки, обвела их и поставила рядом три восклицательных знака. «Молодец, соображает». «Со строителями все просто». Возводят здания, укрепляют уже существующие и не дают развалиться старым. Если кто-то хочет себе личный лабиринт с ловушками или сокровищницу с защитой, тоже к ним. Ребята приветливые, но странные. Постоянно рассуждают о прекрасном и в меру сил пытаются его творить. Выходят по-разному. Дружить с ними можно, но заводить в гости без приглашения не рекомендуется. В комнатах могут поджидать сюрпризы. Восклицательных знаков на свитке прибавилось. С артефакторами тоже ничего сложного. Изобретают различные механизмы: от часов до самодвижущихся повозок и волшебных фонтанов. Постоянно носятся с банками масла и теряют детали. В их башню можно заходить как в музей. На входе стоит дракон, который каждый час меняет позу и каркает. Злые языки поговаривают, что он должен был петь, но артефакторы утверждают, что так и задумывалось. Элла заскрепила пером, потом выжидательно уставилась на меня. Следующая тема была не слишком аппетитной, поэтому подавать ее новичкам следовало осторожно. Последний факультет — некроманты. Ребята толковые, но со специфическим чувством юмора. Если видишь адепта в черном балахоне и с большой торбой, не сомневайся, некромант. «А они чем занимаются?» — опасливо уточнила девушка. «Обычно работают со всевозможными посмертными сущностями и проклятиями. Где-то поднимают нужную нежить, где-то упакуют». В целом, ребята неплохие, серьёзные и прилежные, но довольно мрачные. Почему? Тут же заинтересовалась Элла. Пообщаешься с призраками, сама поймёшь, пообещала я. Работа нервная, клиенты тоже не сахар, да и компоненты зелий обычно специфические. Вот некроманты и отыгрываются на окружающих. Будут предлагать кровь невинных младенцев, не пугайся. Обычное вино, а под видом эликсира бессмертия, как правило. Поэт гномь им самогоном. Уважают драконьи отбивные из свинины, и сушёные пальцы, печенье с орехами. Между прочим, очень вкусное. А ты готовить любишь? Элла задумчиво покосилась на свой блестящий маникюр. "Ясно", дипломатично пробормотала я и сменила тему. "Ну что, переодевайся в форму и покажу, куда можно пристроить бальное платье".